«Вот», — возглашает, — «это вашим Сергей Иванович писателям, от всей, значит, души, и кланяется в пояс. Получив мгновение, я в конверт тот заглянул. Ну да, как я и догадывался, одни трешки с пятерками, причем деревянные. Вполне хватило, чтобы расплатиться с гардеробщицами и уборщицами». Зато медаль за труды и отечество у меня с тех пор в столе припрятана. След за знаменем и другие журналы стали устраивать свои праздники, но все больше как-то скромненько, без понтов. Колбаску там разложат по пластмассовым тарелкам, вина нальют не из бутылки, а из экономичной картонной коробки с краником, и каждый как на подвор в свитерке. Стиль слован casual, а мы амбициозные и, если со стороны взглянуть, наверное, ужасно смешные. Все не так. И что в хрустальной люстре в овальном зале сияло. И милиционера по первости нанимали проверять специально отпечатанные приглашения, а в приглашениях тех деликатное напоминание дамам быть в вечерних туалетах, а мужчинам хотя бы в пиджаках. пусть и без галстуков. Я же вам говорю, панты. Примечание. Понты. это слово, как и многое в нашей жизни по понятиям пришло из уголовной среды. На жаргоне шулеров это маневры, которыми они отвлекают внимание своих жертв. На языке общепринятом в 1990-е попытки, обычно смешные и жалкие, пустить пыль в глаза. выдать желаемое за действительное, прикинуться более богатым или значительным лицом, чем на самом деле. Конец примечания. Коли денег кот наплакал, то тем более хотелось держаться обнищавшим аристократам из начала века. Помните ведь по Чехову, еще лучше по Потапинке, и Фрак на месте, и Манишка на Крахмалина, «А что под фраком сорочки-то и нету? Кто же это дерзнет заметить?» «Ну и...» — спросит меня любознательная Алиса Ганиева, «Что и?» Иные дамы приходили, конечно, с голой спиной. Вячеслав Алексеевич Пьецух был непременно при бабочке. Примечание. Пьецух Вячеслав Алексеевич, 1946 года рождения, писатель, С января 1993 по июль 1995 года был главным редактором журнала «Дружба народов». Конец примечания. «И встречали гостей мы с Натальей Борисовной Ивановой у мраморной лестницы «Что твоя Маргарита». Но! Но как, скажите мне, как ты выгонишь с праздника прекрасного поэта?» Если он явился на него в чем-то раздербанистом, да и на грудь еще принял невозбранно? Никак. И стиль «кажуал» уверенно стал нормой. Не в овальном зале, конечно, у нас не забалуешь, а во всех прочих местах писательского гнездования. Чтобы по бульварам гулять, писатель может еще и принарядиться. А на литературный вечер, особенно на собственный, принято являться именно так. в вытянутом свитере или в выцветшей ковбоечке, если не вовсе, как Дмитрий Львович Быков, в шортах и сандалиях. А что? Мы ведь не нувариши какие-нибудь, чтобы думать о красе ногтей. Мы ля крэм де ля крэм, изгои по природе и оборванцы по собственному выбору. Помню, это я уже о двухтысячных, поэтический вечер в театре города Поти. В портере местная культурная элита. Учителя, наверное, врачи, может быть, чиновники. И все разодеты, будто на праздник пришли. Жемчуга, макияж, затейливые прически у дам, двубортные, хоть и жара черные костюмы у мужчин. А на сцене мы, не слишком трезвые, с непросохшими после морского купания шевелюрами, в шортах, в маечках, И в этих, ну да, вы знаете, вьетнамках Стихи, наверное, были, как всегда, хороши Но выхожу я в толпе из зрительного зала и слышу Нет, не о стихах говорят, а Вы помните Белла, когда к нам приезжала? Княгиня просто Нет, не княгиня, императрица И Вознесенский тоже Они себя уважали и нас тоже а эти...» И досадливый взмах руки. И поглядел я на себя их глазами. И не то чтобы стыдно стало, но как-то неловко, будто редкий праздник добрым людям со своими друзьями чуть-чуть подпортил. Давно это было. Неловкость стерлась, и я хожу на литературные вечера, разумеется, как все, то есть в нечищенных башмаках, в немаркой рубашке, в свитерке. И, конечно, без галстука. Он у меня дома в отдельном пакетике лежит, чтобы быть повязанным ровно два раза в год. И один из них на зимний праздник знамени. Там, где люстра по-прежнему сияет, и официанты, нанятые на последнюю копейку, снуют, и закуски, хоть кончаются на третьей же минуте, выглядят в первую, по крайней мере, минуту, великосветски И все хороши собою, все счастливы, и никто не проверяет, есть ли у соседа под манишкой сорочка. панты, еще раз повторю, конечно же, панты, Шакалить у посольств мне не случалось. Примечание. Выражение восходит к словам Владимира Владимировича Путина, произнесенным 21 ноября 2007 года на форуме его сторонников в Лужниках. К сожалению, находятся еще внутри страны те, кто шакалят у иностранных посольств, рассчитывают на поддержку иностранных фондов и правительств, а не на поддержку своего собственного народа. Конец примечания. А вот бывать в них – это да. В середине девяностых волшебная пора, а очарование – когда российским ВИПам запросто встречаться с писателями уже разонравилось, а полномочные представители других стран к нам еще тянулись. На зимних знаменских праздниках, тогда строго приурочивавшихся к Старому Новому году, кто только не засвечивался. И Франции послы, и Чехии, и США, и Испании, и Литвы, и Чили, Так что Леониду Парфенову было из чего мастерить сюжеты для своих «Намедни». Примечание. «Намедни» – авторская программа Леонида Парфенова, которая в режиме неполитических новостей за неделю выходила с ноября 1990 по январь 1991 года на втором канале Центрального телевидения и с 1993 по 1996 год на канале НТВ. Конец примечания. А у Джона Мэтлока, кто постарше это имя знает, мы в Спаса Хаосе не только виски пили до да стихи читали, но и устраивали там, как совместную акцию знамени с американским посольством, научную конференцию аж по Достоевскому. Примечание. Мэтлок Джон родился в 1929 году. Дипломат, посол США в СССР с 1987 по 1991 год. Конец примечания. Или вот Поль Морель, с кем мы чуть-чуть не учредили российско-французскую литературную премию. Примечание. Морель Поль родился в 1944 году. Дипломат. с 1992 по 1996 год возглавлявший представительство Франции в России и по совместительству в Монголии, Таджикистане, Туркменистане, Молдове, Грузии и Кыргызстане. Потрясающий знаток французской поэзии, вспоминает в Фейсбуке Вячеслав Шаповалов. Я об эту пору переводил своего знаменитого коллегу Реми Дора, а мой старший друг Салижан Джигитов, великий киргизский просветитель, ныне, увы, ушедший уже, переводил его на киргизский язык. Встречались, переписывались, пересылали книги. Какая намечалась связка? Maison de поэзии, рон Рональп, Гренобльская ассоциация Франция-Россия. Наши лекции в Сорбонне-4. Жаль, все отхлынуло. наверное, на срок более долгий, чем оставшаяся жизнь, то есть навсегда. Позднее Морель был послом Франции в Пекине 1996-2002 годы и при Святом Престоле 2002-2006 годы. Конец примечания. Чуть-чуть, конечно, не считается, но Ольга, его жена, Еще лет десять, наверное, после наших встреч на Якиманке, оставалась верной подписчицей знамени. Каждый месяц, помнится, приезжал курьер из французского посольства, чтобы дип почтой отправить свежий номер в Пекин или куда еще там Мореля судьба направляла. «Сейчас же?» «Ну, зовут, конечно. Иногда». Видимо, фамилии в соответствующих списках еще остались, но как-то без специального интереса к тому, что НН написал или что, мол, у вас запланировано на февраль. Такова все ви, как шутили мы в студенчестве. Да и на медни, новости entertainment тоже из телевизора давно пропали. Еще приглашая меня на службу в журнал «Знамя», Григорий Яковлевич Бакланов предупредил, что долго задерживаться в главных редакторах он не намерен. Ждет пахра, ждет письменный стол, а на нем рукописи, и уже начатые, и только задуманные. Примечание. Пахра. Красная пахра, основанный в 1952 году, дачно-строительный кооператив, на участках которого в разные годы жили писатели – Симонов, Антокольской, Твардовской, Тендряков, Трифонов, Нагибин, Семенов, Липатов, Розов, Бакланов, Войнович, Бондарев, художник Верейский, кинорежиссеры Пырьев, Ром, Кармен, Рязанов, актеры Ладынина, Миронов, Герт и другие. Конец примечания. Я кивнул, но Григорию Яковлевичу по правде сказать не поверил. Как отойти от дел, если эти дела впрямую меняют не только погоду в литературе, но и психологию, мировоззрение сотен тысяч читателей? То есть, простите, патетику меняют всю жизнь в стране. Он и не отходил, не только руководя журналом но и принимая самое деятельное участие в демонтаже союза писателей в огромном множестве других общественных забот. Хотя я это чувствовал, невоплощенные замыслы Томили Бакланова все болезненнее, тогда как возможность влиять на события и процессы в стране стремительно умалялась. Зато нарастал вал забот сугубо хозяйственных. Держать журнал на плаву становилось все труднее. И как тут отойти от знамени, ставшего за семь с лишним лет редакторства делом лишь чуть-чуть менее важным, чем собственные книги? Но Григорий Яковлевич придумал, а именно пообедал с Джорджем Соросом, который только-только начинал разворачивать свои проекты в России. Примечание Сорос Джордж 1930 года рождения, финансист и филантроп. основавший благотворительный фонд Open Society Fund, отделение, филиалы и представительства которого действует более чем в 25 странах. Еще в 1988 году Сорос организовал в СССР фонд «Культурная инициатива» в поддержку науки, культуры и образования. Но фонд «Культурная инициатива» был закрыт, так как деньги шли не по назначению, а использовались в личных целях определенных лиц. В 1995 году было принято решение начать все заново и создать в России новый фонд «Открытое общество», президентом и председателем стратегического правления которого стала Гениево. В конце 2003 года Сорос официально свернул финансовую поддержку своей благотворительной деятельности в России. Конец примечания. Я, честно говоря, более удачных обедов не знаю, так как результатом явилась программа одновременной поддержки российских библиотек и российской литературной периодики. Фонд Сороса в дальнейшем известный как Институт Открытое Общество, заказывал полутора десятком журналов и литературной газете, в ту пору совсем иной, чем сейчас, изготовление дополнительного тиража и сам поставлял энное число этих экземпляров в библиотеки России и СНГ. А так как цена за экземпляр была предусмотрительно установлена в долларах, Хотя получали мы, естественно, рубли, то это спасло литературную периодику не только от ураганной инфляции начала 1990-х, но и от дефолта 1998 года. Когда, ну, вы помните? Вот, собственно, и все. Григорий Яковлевич мог теперь спокойно уйти, как это раньше называлось, на творческую работу. а мы на семь лет получили тыл, надежнее которого у журналов в России никогда не было. Идилии, впрочем, не было тоже. И хотя с Екатериной Юрьевной Гениевой и ее сотрудниками, представлявшими в России открытое общество, отношения у нас с самого начала сложились и деловые, и дружеские одновременно, объем библиотечного тиража уменьшался с каждым годом, и очень, но спасибо не часто, докучали инструкторы-менеджеры, и из Америки с тем, чтобы, отвыкая от рыбы, то есть спонсорских денежных вливаний, мы побыстрее учились пользоваться удочкой, то есть зарабатывали сами. В идеологию они, сразу скажу, не вникали, и хотели наверняка только хорошего. Но ни в российских реалиях, ни в литературе не понимали совсем ничего. И я помню, как седовласый Анатолий Андреевич Ананьев до белого коленя был доведен очередным мальчишкой из Нью-Йорка, который все допытывался, почему это октябрь не отдает свои обложки под дорогостоящую рекламу, и почему не находит для печати произведений которые принесли бы миллионные барыши. Соответствующие отчеты своих посланцев Сорос, наверное, читал, но, к чести его скажу, ходу им не давал. Понимал, надо думать, что литература, если это настоящая литература, в принципе не может быть прибыльной, а руководствовался надеждой и российскому государству, и российскому бизнесу, дать пример того, как можно поддерживать национальную культуру. Я разговаривал с ним дважды, и оба раза он повторил, что готов оставить за своим фондом часть затрат на библиотечную подписку, но настаивает на том, чтобы другую часть, пусть даже меньшую, взяли на себя российские структуры. Не вышло у российского государства, как нам твердили все девяностые, денег не было совсем. А у отечественного бизнеса они хоть и появились, но шли, мы видели, на все что угодно, кроме культуры. Так что выдавили в конце концов Сороса из России и спасибо даже толком не сказали. И жить мы, если не считать, конечно, ежегодных и очень для нас важных грантов от Роспечати – стали на свой страх и риск как и сейчас живем но вернемся в 1995 год близится после конфуза с победой лдпр в декабре 1993 года очередные выборы в государственную думу примечание на выборах прошедших 12 декабря 1993 года, Блок партий «Выбор России», правивший в ту пору страной, занял всего второе место по партийным спискам 15 – 15,51% голосов, уступив победу ЛДПР – 25%. И хотя с учетом депутатов, баллотировавшихся на индивидуальной основе, «Выбор России» все равно смог сформировать крупнейшую фракцию в Думе, Дальновидные наблюдатели уже тогда расценили итоги выборов как тревожный звоночек для праволиберальных политических сил. Этот звоночек не был услышан, и на выборах 17 декабря 1995 года блок демократический выбор России «Объединенные демократы» получил всего 3,86% голосов избирателей, то есть не набрал 5% необходимых для формирования фракции в Государственной Думе по партийным спискам. Причиной поражения явилось в первую очередь разочарование электората в реформах по ельцинско-гайдаровскому сценарию. Но нельзя сбрасывать со счетов и крайне неудачную предвыборную стратегию, которую демократы построили не столько на конкретном плане действий, сколько на антикоммунистической риторике. Конец примечания. И приглашают меня в какое-то необычное место. Кажется, в клуб либерально-консервативной политики на встречу с Егором Гайдаром. Егор Тимурович, надо ли напоминать, как всегда говорит блестяще, с цифрами, с фактами, с аргументами. И остальные ораторы, среди которых красноречием особо выделялась Алла Гербер, тоже на высоте обсуждаемой задачи. Как обеспечить победу демократического выбора России? И одно предлагают, и другое. Примечание. Гербер Алла Ефремовна, 1932 года рождения. Очеркист, кинокритик. Один из организаторов Ассоциации писателей в поддержку перестройки «Апрель» 1989 год. Депутат Государственной Думы от блока «Выбор России» 1993-1995 годы. Конец примечания. Сомневаются, правда, что сельская Россия поддержит. Надо бы к ней еще ходы какие-нибудь найти. Зато город... «Зато интеллигенция, и в деревнях тоже, точно что называется по умолчанию, будет на нашей, то есть на вашей, Егор Тимурович, стороне. Хоть к гадалке не ходи». Спросили и меня. «Наверное, напрасно, так как я атмосферу единодушной уверенности в победе не то чтобы нарушил, но поколебал». «Чуть-чуть, но все-таки, — сказал, помню, — что я сам-то, как раньше за вас голосовал, так и теперь буду, и за свою семью могу поручиться, а вот за все интеллигентское сословие, которое всецело, как здесь убеждают, держится либеральной стороны, увы, не поручусь. Речь уж не о тех, кто за коммунистов или за Жириновского. Их никакие аргументы не переубедят, кроме перемен жизни и перемен действительно необратимо хороших. Речь о нашем брате Городском, читающем книжки, который, видит Бог, сейчас не понимает, за кого ему голосовать. За вас ли? За Григория или Алексеевича Явлинского? Тоже вполне вроде бы симпатичного? Или за кого-то еще? Что же, я продолжил до сельской России, то подыскивать доказательства собственной исторической правоты – И перед нею, конечно, нужно. Но, может быть, стоит попробовать сначала на нас и с нами, с интеллигенцией сначала поговорить. Но только чисто конкретно. Чтобы стало ясно, чем ваш приход к власти не только для всей России, но и для каждого из нас обернется. А чем обернется победа, допустим, яблока. И не в свете высоких идеалов мировой либеральной мысли, А вот именно так, чисто конкретно. Егор Тимурович меня, разумеется, как и всех, поблагодарил за интересное выступление. Но организаторы встречи мне в кулуарах попеняли. Не стоило расстраивать Гайдара. Он и так весь на нервах. Я огорчился тем, что попал в диссонанс с общим тоном важного разговора, но за правые силы, как бы они потом ни назывались, голосовать продолжал. плоть до полного их исчезновения с политического горизонта, хотя, по правде говоря, на советы такого рода меня больше не звали. Нет, наверное, ни одного сколько-нибудь заметного человека, которого в начале 90 девяностых не уговаривали бы баллотироваться либо в Государственную Думу, либо в городскую. Примечание. А баллотировались... то есть срамились, проваливаясь на выборах, тогда из писателей многие, в диапазоне от Сергея Залыгина и Петра Проскурина до Марии Арбатовой, Сергея Есина и Юрия Полякова. Конец примечания. Ко мне тоже раза два подкатывались. И я, как всякий, кто хотя бы чуть-чуть контролирует себя, разумеется, отказался. Ну какой я политик! Смешно, право. Ведь для политика что важно? Умение всегда и во всем демонстрировать неколебимую уверенность в собственной правоте, как демонстрирует ее нынешний Навальный, которому сказать по правде и демонстрировать больше нечего. А мне, напротив, свойственно в собственной правоте сомневаться, переспрашивать, искать не победы, но компромисса и чуть что давать задний ход. поэтому, когда грянули единственные во всей нашей истории действительно судьбоносные выборы 1995-1996 годов, я не то что в политике, в агитаторы не пошел. Зато сочинил две короткие статьи «Самоучитель начинающего избирателя» и «Памятка начинающему политику». Ни в одно из тогдашних про-ельцинских изданий, Эти статьи не взяли. В антиельцинские я, понятно, и не совался, а с течением времени исчезли и тексты. Теперь уже не восстановишь. Да и незачем. Но две центральные мысли сам себе напомню. Они и сейчас, к сожалению, актуальны. Первое. Это призыв к избирателю раз и навсегда отказаться от навязанной нам советской школой и советской пропагандой привычки Раньше думать о родине, а потом о себе. «Не ведитесь», – взывал я на обещание сделать все вокруг голубым и зеленым или осчастливить всех одновременно. Так не бывает. От каждой реформы кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает. Поэтому включите свой разумный эгоизм и отдавайте голос только тем, кто будет биться за что-то хорошее лично для вас. Примечание. Разумный эгоизм, этический принцип, в России наиболее известный по роману Чернышевского «Что делать?» и утверждающий при сохранении эгоистической основы поведения необходимость не только учитывать интересы других людей, но и совершать поступки, направленные к общей пользе. Конец примечания. Или для вашего сословия, ну, например, Если у вас подрастает сын, и вы хотите, чтобы он пошел не в ВДВ, а в консерваторию, поддержите тех, в чью предвыборную программу заложено требование о комплектовании армии исключительно на контрактной основе, или, по крайней мере, о доступной возможности альтернативной службы. Все остальное – риторика, а думать надо прежде всего – о своей личной выгоде и интересах той группы людей, в которой вы профессионально ли, по возрасту ли, по имущественному ли положению, еще как принадлежите. И второй совет уже политикам. Говорите с нами. Говорите на нашем языке. Все время говорите, без пауз. И будьте предельно конкретны в своих оценках и своих предложениях. Дайте избирателю основание для того, чтобы он мог отождествлять свою личную позицию с позицией вашей политической силы, чтобы еще до всяких выборов, или, как в нынешних условиях, взамен выборов, стало ясно не только против кого мы дружим, но и за что. Примечание. Авторство этой остроты «Против кого мы дружим» Иногда приписывается Михаилу Светлову, но чаще всего либо Фаине Раневской, либо Анне Ахматовой. Конец примечания.